Явление седьмое. Лебедкина, Николай, Шаблова, дермидонт потом Людмила. Лебедкина, Шабловый. «Я твоего сына беру с собой, Шаблова». «Да возьмите, благо вам удовольствие. Чего он дома-то не видал, Лебедкина? Мы в парк едем, Шаблова. Разгуляйтесь». Неужто ж на месте сидеть? Еще мысли в голову полезут. А что за охота думать-то? Нам не книги сочинять, а думать то вред бывает. Лебедкина Николаю. Ну, идемте. Поет из переколы. Я готова, я готова. Николай берет шляпу, повязывает на шею кашне. Входит Людмила и, не раздеваясь, останавливается у своей двери. «Поживей, поживей, мой милый кавалер!» Шабловый. «Прощай, душа моя!» «Жди, мы вернемся к тебе чай пить!» Шаблова. «Милости прошу!» Уходят. Лебедкина, Николай, Шабловый и дермидонт Людмила. «Отец говорит, что богатые люди в наше захолустье за добром не ездят. У меня что-то непокойно сердце. Мне кажется, что это посещение не к добру» раздевается и подходит к окну. Дармидонт возвращается.